Дэнди грациозно опустился в кресло, как хорошенькая женщина усаживается на диван. Евгения с матерью придвинули стулья и сели возле него перед камином. «Вы постоянно здесь живете?» — спросил их Шарль, которому зал при дневном свете показался еще безобразнее, чем при свечах. «Постоянно», — отвечала Евгения, глядя на него, — «кроме пары сбора винограда, тогда мы отправляемся на помощь на Нетте и живем все в Абате нуайе «Вы никогда не гуляете?» «Иногда по воскресеньям, после вечерни, если хорошая погода», — сказала госпожа Гранде. «Мы ходим на мост или же посмотреть, как косят сено?» «Есть у вас тут театр?» «О, ходить на представления!» — воскликнула госпожа Гранде. «Смотреть комедиантов!» Ну, неужели вы не знаете, сударь, что это смертный грех? Кушайте, сударь! Сказала Нанетта, ставя на стол яйца. Мы вам подадим цыплят в скорлупке? А, -а, -а, -а свежие яйца! — сказал Шарль, который, как человек, привыкший к роскоши, уже и не думал о куропатке. Да — Да-да, это чудесно, чудесно. Э -э, они взяли масло, а, голубушка? — Ладно, масло. Только уж тогда не будет вам печенья, — сказала служанка. — Подай же масло на это воскликнула Евгения. Девушка наблюдала, как ее кузен резал тоненькие кусочки хлеба и находила в этом такое же удовольствие, как самая чувствительная парижская грезетка, глядя на представление мелодрамы, где порок наказан и торжествует добродетель. Де Шарль, воспитанный баловницей-матерью, окончательно отшлифованной модной барыней, отличался щегольством изящных и мелких движений, какие бывают у манерных женщин. Сочувствие и нежность молодой девушки обладают в самом деле магнетической силой влияния. Поэтому Шарль, чувствуя особую заботливость кузины и тетки, не мог не поддаться воздействию чувств, щедро изливаемых на него. Он бросил на Евгению взгляд, сиявший добротой и ласковостью, взгляд, который, казалось, улыбался. Рассматривая Евгению, он заметил гармонию черт этого ясного лица, всю ее невинную повадку, чарующий свет ее глаз, говоривших о мечтах юной любви, о желаниях, не ведавших страсти. «Ей-богу, милая кузина!» Появись вы в вечернем туалете в ложе оперного театра, я вам ручаюсь, тетушка, оказалась бы права. Вы бы ввели мужчин в тяжкий грех вожделения, а женщина внушили бы ревность. От этого комплимента у Евгении забилось сердце и она затрепетала от радости, хотя ничего в нем не поняла. «Ах, кузен, <смех> вам хочется посмеяться над бедной провинциалкой? Если бы вы меня знали, кузина, вы поверили бы, что я ненавижу насмешку. Она сушит сердце, оскорбляет все чувства». И он очень мило проглотил кусочек хлеба с маслом. «Нет, нет, нет, у меня, вероятно, не хватает остроты ума, чтобы смеяться над другими, и этот недостаток мне очень мешает. В Париже умеют убить человека, сказав э -э -э, «у него доброе сердце». Эта фраза означает «бедный малый, глуп, как носорог». Но так как я богат, И что всем известно, попадая в мишень на открытом месте с первого выстрела в 30 шагах из пистолета любой системы, насмешники остерегаются задевать меня. Ваши слова, племянник, показывают, что у вас доброе сердце. «Красивое кольцо!» — сказала Евгения. «Не будет ни скромностью попросить его у вас посмотреть!» Сняв с руки кольцо, Шарль подал его Евгении. Принимая это кольцо, она покраснела, чуть коснувшись кончиками пальцев розовых ногтей кузена. «Посмотрите, маменька!» Что за прекрасная работа? — Ого! Хо -хо, тут золота немало! — заявила Нанетта, подавая кофе. — Что это такое? Это что такое? — спросил Шарль смеясь. И он указал на продолговатый темный глиняный горшочек, муравленный, покрытый внутри белой глазури, бахромой залы по краям... На дно его спускался кофе, поднимая затем на поверхность кипящей жидкости. «О, это взваренный кофе, сказала Нанетта. «Ах, тетушка, я оставлю хоть какой-нибудь благотворный след моего приезда сюда. Вы ужасно отстали! Действительно, ужасно отстали! Я вас научу варить хороший кофе в кофейнике, «А-ля шапталь», и он попытался объяснить устройство этого кофейника. «О, чего там, ежели с этим столько возни!» – сказала Нанетта. «Так и жизни не хватит. Никогда я так не стану кофе варить. Ладно, ладно, а кто же корове травы задаст, покуда я буду с кофеем возиться?» «Я сама буду варить», сказала Евгения. «Дитя, дитя», произнесла госпожа Гранде, глядя на дочь. При этом слове, напоминавшем о горе, готовом обрушиться на молодого человека, все три женщины умолкли и посмотрели на него с таким явным состраданием, что он был поражен. «Что с вами, кузина?» «Тише, тише», остановила госпожа Гранде Евгению, готовую ответить. Ты знаешь, дочь моя, что папенька собирается говорить с господином, называйте меня просто Шарль, — сказал молодой гранде. — Ах, вас зовут Шарль? — Прекрасное имя, — воскликнула Евгения. Несчастье! которые предчувствуют, почти всегда случаются. Нанетта, госпожа Гранде и Евгения, которые не могли без содрогания подумать о возвращении старого бочара, услышали удары молотка, стук, хорошо им знакомый. Вот папенька — сказала Евгения. Она убрала блюдечко с сахаром, оставив несколько кусков на скатерти. это унесла тарелку с яичной скорлупой. Госпожа Гранде вскочила, как испуганная лань. Этот панический страх изумил Шарля. Он не мог его объяснить себе. — Да что это с вами? — спросил он их. — Ведь это папенька. — сказала Евгения. — Так что же? Господин Гранде вошел, бросил свой острый взгляд на стол, на Шарля и понял все. «Э — -э, -э, э Вы устроили праздник племяннику? — Хорошо. о — Очень хорошо, чрезвычайно хорошо! — произнес он, не заикаясь. — Когда кот бегает по крышам, мыши пляшут на полу. — Праздник? — с удивлением подумал Шарль, не зная еще образа жизни и нравов этого дома. — Подай мой... «Стакан! Нанета!» – сказал хозяин. Евгения принесла стакан. Гранде вынул из кармана нож в роговой оправе с широким лезвием, отрезал ломтик хлеба, взял кусочек масла, тщательно его намазал на хлеб и стоя приступил к еде. В эту минуту Шарль клал сахар себе в кофе. Старый Гранде Заметил куски сахара, пристально посмотрел на жену, та побледнела и подошла к нему. Он наклонился к уху несчастной старухи и спросил, Где же это вы взяли столько сахару? Нанетта сходила и купила у фиссара. У нас не было сахару невозможно представить себе глубокую значительность этой сцены для трех женщин. Нанетта вышла из кухни и заглядывала в зал, чтобы узнать, чем разрешится это дело. Шарль, отхлебнув кофе, нашел его недостаточно сладким и поискал взглядом сахар. Но Гранде уже зажал сахар в руках — что вам угодно племянник спросил старик сахару подлейте молока ответил хозяин дома кофе будет слаще евгения взяла блюдечко с сахаром которое гранде было захватил и поставила его на стол глядя на отца со спокойным видом право парижанка которая для Облегчение бегства любовнику, поддерживает слабыми руками шелковую лестницу, выказывает не больше храбрости, чем проявила ее Евгения, ставя сахар обратно на стол. Любовник вознаградит парижанку, когда она с гордостью покажет ему прекрасную онемевшую руку. Каждая жилка, которая будет орошена его слезами, покрыта поцелуями и исцелена наслаждением между тем, как Шарлю никогда не суждено было проникнуть в тайну глубоких волнений, сокрушавших сердце кузины, сраженная в ту минуту взглядом бочера. А ты... От чего не ешь, жена? Бедная рабыня подошла, с жалким видом отрезала кусочек хлеба и взяла грушу. Евгений отважно предложила отцу винограда. Попробуй же моих запасов, папенька. Братец, вы скушаете, не правда ли? Я наручно принесла для вас эти прекрасные грозди. «Если их не остановить, они для вас, племянничек, весь Самюр разорят. Когда вы кончите, пойдемте в сад. Мне нужно вам сказать кое-что совсем не сладкое». Евгения и мать бросили на Шарля взгляд, значение которого он не мог не понять – Что означают эти слова, дядюшка? Со смерти моей бедной матери при этих словах голос его дрогнул. Уже нет несчастья для меня возможного. Милый Шарль, кто может знать, какими скорбями Господь желает нас испытать? — сказала ему тетка «Та — Та-та-та-та-та, — -та, сказал Гранде, — уже начинаются глупости. Мне досадно смотреть на ваши халеные белые руки. Он показал племяннику свои руки, похожие на бараньи лопатки, которыми наградила его природа. — Вот! — «Руки, не вашим чита! Руки, созданные для того, чтобы собирать золото! Мы набиваем бумажники банковскими билетами! А вот вы, вы были воспитаны так, что носите сапожки из кожи, предназначенной для выделки бумажников!» — Скверно, племянничек, скверно! —